Глава 22 Ведя за руку Хмурого, но послушного Конора к теплой норе, Селена вдруг вспомнила, что слово педагог именно так и переводится дословно – ведущий ребенка. Несколько шагов она впустую размышляла, смогла бы быть в своем мире учителем. На грешную землю вернули быстро, едва она машинально взглянула на мальчишку. Тот, нехотя переставлявший ноги, именно в этот миг взглянул на дом. Пара секунд, и он напялил на губы жуткую в своей искусственности улыбку. Селена разочарованно усмехнулась себе, размечталась. А потом, неожиданно для себя, громко вздохнула на промелькнувшую неприятную мысль. Еще лицемера не хватало вырастить. Конор взглянул на нее вопросительно. «Ты вздохнула из-за меня?» «Скорее, из-за себя» задумчиво сказала Селена, хотя и за тебя тоже. «Но я же надел браслет», — возмутился Конор и осекся. Девушка не стала упрекать его, что он снова закрылся и от нее и от братства. Она снова непроизвольно вздохнула и сказала. «Когда я была маленькой, со всеми проблемами бегала к старшему брату. Он меня усаживал рядом, я ему рассказывала, и мы вместе думали, что делать дальше». Сказала и замолчала, вспоминая, что это время, время доверия к брату, очень быстро прошло. Но ну, это брат!» Вздохнул и Конор. Девушка остановилась и скептически посмотрела на мальчишку. «Конор, хочешь, открою тайну? Если б ты мне уже не стал младшим братом, мы бы с Джарри тебя усыновили». «Это ты меня утешаешь?» Тоже усмехнулся Конор. «Хм, я здесь, Джари, во дворе». «Сбегай к нему и спроси, пока я далеко от него». Искусственно натянутая улыбка мальчишки потихоньку пропала. Сначала Конор выглядел озадаченным, а чуть позже неуверенно улыбнулся. Даже мешки под глазами от недавнего злого плача почти пропали. Правда, у девушки все-таки осталось странное впечатление, что он плакал не только из-за испытываемой кому-то ненависти. Что-то еще терзало его. И хоть жизнь именно его сделала из всех ребят теплой норы самым взрослым, он с трудом скрывал свои чувства. А еще оставалось впечатление, что Конор с трудом удерживался, чтобы не сказать ей о чем-то, о чем очень хотелось поговорить, но нельзя. Именно из-за ее положения. Пару раз он искосо взглянул на нее, но только крепче сжимал рот и все так же подавленно брел по густой зеленой траве. До теплой норы оставалось совсем немного, и Селена, немного помявшись, все-таки спросила его. «Конор, а почему так важно было заставить Эрна показать всем свою спину?» «Эрна не маг, но силы у него есть. Был бы магом, он бы и сам сразу увидел, что его раны не заживают, потому что он собрал на них плохие силы». «Подожди. А почему тогда этого не увидели Бернар и Колор? Они же сильные». «Видели». Бернар думает, что это силы боли. Колор думает, что это боль и страх. Я вижу глубже. Там сплетение из-за Люции. Эрне иногда тоже ее ненавидит. Из-за нее он несколько раз умирал, потому что надо было защищать в первую очередь именно ее, маленькую. Она дракон, а их мало. Мы все привыкли к тому, что о маленьких драконах надо заботиться. Но он успел полюбить ее, как сестренку. Это и есть сплетение» любовь и ненависть, поэтому его раны не заживали. А теперь будут? Будут. Он понял, что я на его стороне. Он понял, что Колор на его стороне, что теперь можно любить Люцию по-настоящему, без примесей, как сестренку. И из-за нее ему не придется терпеть боль. — Почему ты первым открылся? — Я сильный, — засмеялся Конор. И я тоже недавно понял, что на моей стороне много тех, кто меня прикроет и будет меня защищать. «Мы сейчас в дом войдем?» Как-то не связано с предыдущим, сказала задумавшаяся Селена. Вспомнилось кое-что. «Я начинающая в магии. Объясни мне одну вещь. Вы с когда мы с командой Стефана удирали из пригорода, сказали, что магические машины мгновенно улавливают магию живых?» «Да, это так». Тогда я не понимаю, каким образом ты прятал свою команду в пригороде? Ведь ты укрывал ее магическим щитом, но ведь он тоже излучает магию. Нет, магический щит... Начал было мальчишка объяснение и внезапно застыл с открытым ртом, как будто его резко перебили. Закрыл, будто прислушался к чему-то в воздухе. Вроде как позвали. Селена даже взгляд бросила на его руку, с которой он уже снял браслет. Потом как-то разочарованно поднял брови и закончил. Это всего лишь отражение. Неожиданно для себя Селена обнаружила, что чем больше расспрашивает Конора, тем он становится оживленнее. Мельком подумалось, что в его возрасте, наверное, это шикарно – чувствовать себя значимым. До входа в дом оставалось и в самом деле немного. И она поспешно начала спрашивать его о том, что значит отражение, и о том, что вычитала в своих книгах, но не смогла понять – Поймет ли он, что она просто отвлекает его своими расспросами от плохих мыслей? Конор остановился и взглянул на нее. «Селена, давай так, будет вечером время, поговорим, ладно?» Он сказал это как-то по-взрослому, что она улыбнулась. Вошли они в гостиную, оба спокойные, хоть и чуть опоздали на обед. После обеда группа травников помладше ушла на последнее сегодняшнее занятие к Бернару. Остальные разбежались по своим делам до тихого часа. Правда, сегодня дела у всех были довольно определенные. Мальчишки-рыболовы ушли искать новое место для ловли. С ними, естественно, увязались малыши, в том числе и ваде, только фаркаса не взяли, очень уж мал. И Селена строго предупредила мальчишек следить за резвыми детишками. Особенно у воды, напомнив, что поверхность дна измененная и может таить в себе всякую опасность ребята обещали. Оливия, Айна, найденная вместе с маленьким оборотнем Фаркасом и Люция остались под присмотром Аманды, засевшей на веранде, уже оформленной под швейную мастерскую. Здесь, под строгим руководством семейной Колора, девочки начали осваивать единственную пока в рабочем состоянии швейную машину, принесенную, наконец, из учебно-гостевого дома. Над первой сломанных, тех, что еще найдены в деревне, уже засел Мика, обещавший, что машинка заработает вот-вот. В сад на другую сторону деревни отправился Александрит в сопровождении Герда и Анитры, которые, в отличие от молодого вампира, знали, что собой представляет обувное дерево и где оно поблизости может быть. Как выяснилось во время обеда, Александрит – резчик по дереву. Его тонкое, но, увы, декоративное искусство пока было бесполезно. Однако точный глаз пригодился чисто практически при вырезании из обувного дерева подошв для сандалий. И Селена легко с подачи обрадованного Веткина уговорила молодого вампира помочь детям, которым не хватает летней обуви. Правда, она еще подумала, стоит ли разрешать Анитре идти вместе с Александритом, но потом успокоилась, что с ним пошел и Герт, мальчишка-оборотень. Ринг, которую хотели послать сначала вместо Анитры, отказалась, оставшись нянчить маленького Фаркаса. Хотя по наблюдениям, слегка обеспокоенный ее отказом Селены, показалось, что девочка-оборотень в первую очередь старалась уделять время не малышу, а Вилмору, который день ото дня становился крепче, хоть и продолжал передвигаться на костылях. Как бы там ни было, но сейчас Ринд сидела с малышом-оборотнем на лужайке, рядом со строящимся сеновалом. И на кого довольно часто поглядывал Вилмор, на Фаркаса или Ринд, Селене оставалось только гадать. В общем, несмотря на оккупацию, деревня жила. Селена, остановившись в гостиной, пустынной без детей, вдруг подумала. Только вчера произошло страшное событие, а сегодня все ведут себя не просто спокойно, но даже как-то оживленно. Что это? Вера в защищенность деревни или все это лишь потому, что работа помогает справиться с угнетающими мыслями? Или Селене только кажется, что все ведут себя спокойно, но тревога, пусть и легкая, поселилась не только в ее душе. Скрипнула и чуть стукнула дверь из предбанника в гостиную. Она обычно была нараспашку, поэтому, заинтересованная странным скрипом Селена, отвернулась от окна, в которое смотрела только что, соображая, что еще на сегодня надо успеть сделать. Поколебавшись, она подошла посмотреть, что там. Скрипела не дверь, скрипела и шипела Люция. Да так страшно, что девушка тоже испугалась. Дверь на веранду мастерскую была прикрыта. Оттого и в предбаннике темновато, и не разглядеть, на кого злится девочка-дракончик. Да и вообще, что именно она делает, пятясь задом из темноты и то и дело сваливаясь на этот самый зад. Селена только рот открыла спросить, как услышала почти затерянное среди драконьего шипения и скрипа поскуливание. «Люция!» — шепотом позвала Селена, и шарахнулась от внезапно выброшенных в ее сторону крыльев. Впрочем, именно крылья и не дали рассерженной малышке развернуться в тесном помещении. Пока она пескляво ворчала что-то и старалась хоть как-то прижать крылья, чтобы суметь встать на ноги, Селена, вздохнув и сообразив, быстро сбегала в закут к Каму. «Кам, помоги, Люции, пожалуйста!» «Хозяйка просит, бегу!» Послушно откликнулся подросток-тролль, ставя недочищенную кастрюлю на подоконник и сам неуклюже разворачиваясь к столовой. А потом пошел не спеша и в развалочку в гостиную. Девушка поспешила следом, чтобы проконтролировать, как он будет решать проблему с рассерженным на кого-то дракончиком. Добежав до двери, снова услышала песклявый голосишка Люции. Из-за шипения неразборчиво, как показалось, ругающий кого-то. С трудом угадывалось, что Люция стоит, наклонившись. Кам аккуратно ступил на свободное место среди разбросанных между стенами и полом крыльев, и Селена не поверила глазам. Он поднял наполовину перекинувшуюся девочку-дракончика за шкирку. Что самое поразительное, Люция немедленно замолчала, нисколько не возражая против излишне фамильярного к себе отношения. Селене стало так любопытно, что она про себя поторопила Кама. «Обернись, мне так хочется взглянуть, неужели Люция и впрямь спокойно терпит такое обращение?» Но едва Кам выпрямился, держа в вытянутой вверх руке замолкшую девочку-дракончика с обмякшими крыльями, он сразу же нагнулся снова. После чего и повернулся к Селене со своей обычной, довольной и даже сияющей от счастья улыбкой. Так он и вошел в гостиную, с поднятыми руками, в которых покорно обвисли немного успокоившийся дракончик и испуганная до обморока собака. Селена хмыкнула и пропустила мальчишку-тролля вместе с его добычей мимо себя. Потом на всякий случай прислушалась к происходящему на кухне, за занавеской, услышала радостный писк дракончика, видимо усаженного среди котят, и недовольный самих котят, и уже успокоенно вернулась в гостиную. Колор занят на постройке синовала, Аманда сидит с девочками в швейной мастерской. Так что Люция на свободе вполне может насладиться общением и с Камом, и с его подопечными. Насколько теперь понимала Селена, Люция пыталась затащить пирата после его прогулки. Кам-то иногда забывал привести собаку назад, а без него в дом пират боялся заходить в теплую нору, а тот сопротивлялся. Есть время вздремнуть. Джарри сказал, что после таких ночей, как в последнее время бывали, ей бы надо спать побольше, чем получается в тихий час. Вот только заковыка в том, что спать не то чтобы не хочется, а все-таки что-то тревожит. Только подумала о тревоге, как в висок резко кольнула. А потом заныли оба виска. Схватившись за голову, Селена просмотрела лица братства. «Мика? Что с ним? Остальные закрыты. Непонятно. А значит, тревожно». Боль ослабела, но беспокойство осталось. Если логично, то остальные прячутся, а Мика зовет на помощь. Так, в последний раз он был в гараже. Она видела, как он туда входил. Господи, не случилось ли с ним чего? Селена мгновенно представила картинку, как Мика пытается что-то сделать с трактором, а тот внезапно заваливается на бок и на Мику. Она выскочила из дома и бросилась к сараю. Невдалеке стучали молоток и топор, работали Джарри и Вилмар. Стоит ли звать на всякий случай семейного? Девушка остановилась, а потом решительно побежала снова. А вдруг там такая ситуация, что даже Джарри лучше пока не знать? Приглушенные стенами сарая мальчишеские голоса были невнятны и плохо различимы. Но тон совершенно ясный, враждебный. Двое ссорились. Селена торопливо рванула на себя дверь и встала на пороге из солнечного дня, привыкая к тьме гаража и приглядываясь к картинке. Конор и Хельме стояли друг против друга. Против. Близко. И, несмотря на то, что маленький дракон ростом был гораздо выше, мальчишка-некромант умудрялся смотреть на него свысока. «И как ты мне помешаешь?» презрительно сквозь зубы спросил Конор. «Да дотронься я до тебя! От тебя пепла не останется!» «Не пожалеешь? Потом...» — хладнокровно парировал Хельми. Лицо мальчика-дракона и так узкое, будто похудело за считанные секунды. Так торчали скулы. Его напряжение чувствовалось, кажется, даже в воздухе. «Потом... Да...» — снова процедил сквозь зубы Конор. «Но не сейчас...» «Все равно не пущу. Ты подведешь нас всех...» Подумай, что скажет Селена. Если бы я был уверен в тебе, я ни слова против не сказал бы. Но я видел, что было, когда та машина ударила по тебе. И я не доверяю, ты слишком самоуверенный, без оснований. «Да какое вообще всем дело до того, что я сделаю, а что нет?» Конор, ты не думаешь о последствиях. Если ты погибнешь, братство будет чувствовать пустоту без тебя. Среди нас будет витать смерть. — Это мы обговаривали, — надменно сказал мальчишка-некромант. — Это жизнь. В ней может быть всякое. — Хорошо. Вроде как уступил Хельме. Ты лучше меня знаешь о таких вещах. Тогда объясни мне, как твоя смерть скажется на будущем ребенке Селены, как присутствие пустоты и образа смерти в ее крови повлияет на нее саму. «Какого демона ты меня вообще хоронишь?» Уже со злостью выкрикнул Конор. «Я спокойно пройду везде, где мне надо. Понял? Я уже это сделал. Я вышел и был там несколько минут. Селена только немного опоздала это увидеть. Она подошла к изгороди через минуту после того, как я уже вошел в деревню. Так что ничего не случится ни со мной, ни с Селеной». «Дурак», — равнодушно сказал Хельме. И Конор осекся от презрительного короткого слова. Ты не учитываешь очень многого. Ты забываешь, что ты – это не только братство. Ты боялся выходить, и твой страх повлиял на тех, кто тоже чувствует пространство. Если бы ты рассказал, ты не боялся бы, и тогда твоего ухода никто бы не заметил». «Кто? Кто заметил?» «Люция, например!» Двое стояли и смотрели друг на друга так сосредоточенно, что не заметили появления еще одного человека. Только Мика, сидевший на полу, рядом с плоскодонкой, осторожно оглянулся на Селену и, кажется, выдохнул с облегчением. Колин и Мирт стояли спиной к девушке. «При чем тут Люция?» «Она волнуется все то время, как ты всколыхнул пространство, выйдя из деревни», — тоже сквозь зубы сказал мальчишка-дракон. «Она постоянно выкидывает крылья и кричит. Ее плохо понимают здесь, пока она маленькая и не очень внятно говорит». «Мне пришлось подсоединиться к ее ощущению пространства, чтобы вычислить, что это ты встревожил ее». И Селена волнуется все это время, только не понимает, что происходит, а ей волноваться нельзя. Угу, нельзя. Поэтому взволнованная Селена и спрашивает Конора, что происходит. Вклинилась девушка в паузу. Распаленный мальчишка, тяжело дыша, взглянул на девушку, кажется, еще до конца не понимая, что в сарае появился кто-то, кто услышал лишнее. Не задумываясь, Селена быстро подошла к нему, Хельме попятился на пару шагов, и тогда девушка встала перед Конором, Заглянула ему в глаза, боясь лишь одного, не превратились ли они в цвет беловатого металла. И только потом, убедившись, что мальчишка не вошел в состояние смертоносной машины, она снова шагнула к нему и обняла его. Ни о чем не думая, просто глупо хотелось убедиться, что он живой. Она чувствовала, как он дышит, какие у него тонкие плечи под ее ладонями, и ужасалась его хрупкости. А секундами позже в сарай буквально влетел в джаре. Совещание начали чуть позже. Сначала втихаря селена поблагодарила Мику, что вызвала ее, воспользовавшись связью братства, Тот только горестно вздохнул. Потом выслушали успокоившегося Конора. Оказывается, он сделал попытку выйти за изгородь, чтобы снова попытать счастья и убить или хотя бы проанализировать магическую технологию одной из машин из тех, что у лесной изгороди сбили его с ног. Селена мгновенно вспомнила, как Конор и машина сверлили друг друга взглядами. Итог эксперимента. Конор смог удержаться на ногах. Более того, он и в самом деле успел поэкспериментировать. Сам попробовал уничтожить машину. Та оказалась начинена слишком громадной мощью, и он сумел лишь приостановить ее скорость, пока она мчалась к нему. А еще он успел проверить, увидит ли машина его, если он снова, как в пригороде, укрывал ребят магическим щитом иллюзий, так и здесь закроется щитом сам. И его поразило. Машина будто ослепла. «Из-за чего же вы с Хельми поругались?» — с недоумением спросила Селена. Они все сидели в сарае, кто на плоскодонке, кто на притулившейся к стене ветхой скамье. И внимательно слушали. «Он хотел уйти ночью!» — бесстрастно сказал Хельми. Селена взглянула на Конора. Тот вызывающе задрал подбородок. «Я мастер иллюзорных щитов! Мне это легко!» «Конор, подожди!» — уже спокойно сказала Селена. Ты не дослушиваешь, из-за этого потом не совсем правильно понимаешь, чего от тебя ожидают. Я спрашиваю не о том, можешь ли ты спрятаться под щитом иллюзий. Я спрашиваю, из-за чего вы поругались. Хельми ответил, из-за чего. Вопрос теперь в том, почему ты хотел уйти. Конор еле слышно вздохнул и сказал. «Меня туда тянет с громадной силой, не машины». «Так, разберемся», – вмешался сразу деловито собравшийся Джарри. «Что, значит, тебя тянет? И куда это? Туда?» «Мне сильно хочется дойти до дороги в пригород», — мальчишка сказал и попытался объяснить свои ощущения. «Я постоянно еще с ночи второй волны вижу эту дорогу перед глазами. Я постоянно повторяю один и тот же путь к этой дороге. Только наоборот, не из деревни. Я вижу дорогу к кукурузному полю, потом луговину к речке, а потом бегу через луг к пригородной изгороде. «Поэтому я хотел уйти ночью, чтобы никого не беспокоить и чтобы понять, что именно меня туда тянет». «То есть моста ты не видишь?» – удивилась Селена. «Ты видишь дорогу к деревне от моста?» – подытожил Джари и задумался. И уже растерянно сказал. «Ты видишь дорогу от вагончика?» По лицу ошеломленного Конора поняли все. Он об этом не подумал. «Так», – теперь уже протянула Селена. «Значит, во время нашествия второй волны в вагончике кто-то был, не успел дойти до нас после побега Берила и малышей оборотней? А если этот кто-то думает о деревне? Два вывода. Вагончик более-менее целый, раз в нем живой. А второй вывод, когда она поняла, что именно сейчас придется озвучить, ей стало жутко, но выдавила из себя. Если прячущийся так отчетливо представляет себе дорогу к деревне, то это кто-то из наших?» Посидев немного в отчаянной тишине, Селена чуть не вскочила немедленно бежать, узнавать, кто отсутствует сейчас в деревне из теплой норы. Жаря перехватил ее за руку. «Все свои на месте», — негромко сказал он, угадав ее мысли. «Но...» — он замолчал, опустив глаза и пытаясь совладать с чувствами. «Селена...» — тоненьким голоском сказал Мика, который сообразил, чего не договорила девушка. «Селена, это кто-то из наших ребят, которые... Каи», — напряженно сказал Мирт. Он сидел на земле, положив лишь брезентовую накидку от машины Джари, сидел жестко выпрямившись. «Почему Каи?» — растерянно спросила Селена. Остальные, кажется, тоже не сразу поняли логику маленького эльфа. Из ушедших к родным Кай единственный не И не магическое существо, иначе машины сразу бы его засекли по исходящей от него магической силе. Он обычный человек. А если Конор до сих пор чувствует его зов, его желание попасть в деревню, он еще живой. Мирт оглядел всех и беспомощно произнес: "И он там один среди этих вселена". Умоляющий воззвал Конор: "Я приведу его и сам вернусь, честно!" Теперь растерялась Селена. Взглянула на Джари, Тот смотрел на Конора. «Конор, ты мастер иллюзий. Как ты делаешь щиты?» «Не знаю. Это у меня здесь». И мальчишка снова стукнул пальцем в свой висок. «Когда надо, я делаю его машинально. Правда, сегодня Селена уже спрашивала меня, как они делаются. Я прогнал технологию выполнения приема перед глазами. Мой щит отражает попытки найти спрятавшихся. Он отражает любую магию». «Понял», — сказал Джари. «Этот прием в практике боевого мага-сопровождения тоже есть. У нас он называется «отзеркаливать». «Селена, ты не против, если мы с Конором дойдем до вагончика и попытаемся выяснить все на месте?» «С Коннором и с Хельми!» — поправил его мальчишка-дракон. «У драконов этот прием называется именно так. Отражение. Птенцов учат ему с детства».